Глава шестая Сев в свою девятку, я хотела связаться с Кирьяновым, но мне позвонила клиентка. — Таня, здравствуйте, — с тревогой в голосе сказала она. — Мне угрожают. — Кто? — Не знаю. Хотя, наверное, это все Дашкины проделки. Немедленно приезжайте ко мне. Я даже из дома выходить боюсь, а мне необходимо это сделать. Вы не могли бы ко мне приехать? — Да, Галина Максимовна, через пятнадцать минут я буду у вас. Я ехала к клиентке, пыталась предугадать, кто ей угрожал. Мелькнула мысль, что угроза — это всего лишь плод ее больного воображения. Хоть в телефонном разговоре Концевой с Шорниковой вежливых нот не звучало, но никакого намека на угрозу тоже не слышалось. Возможно, что моя клиентка мешала кому-то другому. Но кому? Чтобы ответить на этот вопрос, я стала нещадно эксплуатировать свой мыслительный аппарат. Если теперь угрозы посыпались на Иконцеву, значит, Андрея и Галину Максимовну что-то объединяло. Ясное дело, кровное родство. Во-вторых, все тот же железный бизнес. Мои мысли точно бумеранг вернулись обратно к фирме Фэрум Market, точнее, к ее потенциальным совладельцам. Иконцева вряд ли бы смирилась с второстепенной ролью и непременно стала бы вставлять в палки в колёса, поэтому Шорниковой был прямой смысл от неё избавиться. Нет, здесь что-то не так. Если человека планируют убить, то об этом не предупреждают. Если же Иконцевой угрожает, значит, от неё хотят чего-то добиться. Допустим, того, чтобы она отказалась от моих услуг, или от своей доли в феруме, А может быть, еще что-то еще, чего я не знаю?» Я продолжила свои размышления. Сына крупного бизнесмена убили. Возможно, ему до этого тоже угрожали. Надя говорила, что несколько дней подряд Шорникову звонил какой-то мужчина, не пожелавший представиться. Он был вежлив но тембр голоса показался секретарше противным. Этот незнакомец позвонил Андрею Владимировичу в среду перед обедом, после чего тот ушел, не сказав секретарше, куда именно направляется, и пропал, точнее, был убит. Теперь угрожать стали и Концевой. Тем временем я подъехала к дому, в котором жила моя клиентка, оглядевшись по сторонам. Я не заметила никого и ничего подозрительного. Вышла из машины зашла в парадное. Затем поднялась на лифте на пятый этаж и позвонила в дверь. Раздалось мелодичное пение звонка. Галина Максимовна медлина с открыванием дверей. Тогда я позвонила еще раз. Снова никакой реакции. В мою голову закралась недобрая мысль. Вдруг я приехала слишком поздно. Впрочем. Мои предположения рассеялись после третьего звонка, и Консова, припозднившись, все-таки открыла мне дверь. «Почему вы не спрашиваете, кто?» — поинтересовалась я, переступая порог. «Я увидела вас в глазок». «А почему не сразу открыли дверь?» — спросила я, снимая куртку. Разговаривала по телефону с агентом похоронной службы. Я собиралась лично подъехать в стену скорби но была вынуждена вернуться домой. — Вас кто-то напугал? — осведомилась я, усаживаясь в кресло. — Не кто-то, а что-то. Вот, посмотрите! И Консова взяла двумя пальцами со стола какой-то листок и помахала им в воздухе. Я тут же вскочила с кресла и подошла к клиентке, потому что она не собиралась двигаться с места. Чуть наклонившись, я взглянула на листок и увидела нарисованный черным маркером крест, очень похожий на логотип крестоносцев. «Таня, как вы думаете, что это может означать?» И Концева сунула мне послание прямо в лицо. «Нечто подобное было на накидке, надетой на Андрея», сказала я, отстраняясь от бумажки. Затем вернулась к своей сумке, достала пустой файл и снова подошла к испуганной хозяйке квартиры. Я помню про накидку, заметила Галина Максимовна чуть севшим голосом. Меня интересует, что сие означает. Логичнее всего было рассказать далее про крестоносцев, но мне почему-то захотелось извить. Галина Максимовна, ну вы же сами мне вчера сказали, что не стоит придавать этому кресту особого значения. Я забыла, как вы выразились. А — Кажется, вы сказали, что накидка с крестами — это всего лишь жуткий штрих к общей картине, навеянным больным воображением убийцы. — Да, я так говорила, но теперь я думаю иначе. Мне кажется, что это прямая угроза в мой адрес. — А где вы взяли это художество? — В почтовом ящике. Я отправилась в похоронное агентство, вышла из лифта, чуть поднялась наверх, чтобы проверить почтовый ящик, и обнаружила этот листок. Признаюсь, я испугалась, поднялась к себе и тотчас позвонила вам. «Правильно сделали», — сказала я, подставляя файл, попросила. «Засуньте, пожалуйста, сюда эту бумажку, раз уж все равно ее держите. Возможно, на ней еще и отпечатки пальцев автора найдутся». И Концева уронила бумажку на пол, но под моим строгим взглядом подняла ее и осторожно засунула в файл. — Таня, в стену скорби все равно ехать надо. Давайте мы это сделаем вместе, так мне будет спокойнее. — Да, конечно, но вначале мне хотелось бы поразмышлять вместе с вами над этим посланием. — Я не знаю, что к этому можно добавить, — и Концева меланхолично развела руками. «А кто за этим стоит, вы знаете?» «Нет». «А как же Дарья? Вы ее уже не подозреваете?» «Таня, вы меня запутали. Конечно, подозреваю». И Концева опустилась на стол. «Я не думаю, чтобы она лично принесла сюда этот листок. Кто-то сделал это по ее указке». «Ну, право слово, какая же стерва!» Она решила меня страхами извести. «Я знаю, чего она добивается». — Чего? — поинтересовалась я, сев обратно в кресло. — Чтобы я отказалась от своей доли наследства, — пояснила клиентка, стараясь сохранять спокойствие, но ее руки предательски задрожали. — А ваш сын делал завещание? — Думаю, что нет, он же не собирался умирать в ближайшее время. — А брачный контракт у него с Дарьей был? — Нет. — Я его спрашивала об этом. — потому что сама думала заключить брачный контракт. И Концева взяла со стола какой-то пузырек, достала из него таблетки и положила себе под язык. Через некоторое время лекарство подействовало. Нервозность прошла, и Галина Максимовна с невозмутимым спокойствием сказала. «Таня, бизнес, если он создан своими руками, это ведь как ребенок. Сына я уже лишилась, а теперь и бизнеса могу лишиться». Похоже, это была настолько наболевшая для иконцевая тема, что она, забыв о необходимости срочно ехать в похоронное агентство, стала вещать о железном деле. Я позволю себе небольшой экскурс в историю. В советское время мы работали с Володей Шорниковым, моим первым мужем, в управлении управление металлоснабсбыта. Когда началась приватизация, мы вложили свои ваучеры в это предприятие. Потом купили ваучеры у тех, кто их захотел продать. А таких оказалось много. И в результате стали владеть контрольным пакетом акций ОАО Ферум Маркет». Затем сын подрос. Мы выкупили для него акции мелких держателей. Потом Володя умер. Рак съел его буквально за три месяца. Мне пришлось взять весь бизнес в свои руки. Андрей помогал мало. Что так? Молодой был еще, ветер в голове играл. Мне нужна была чья-то поддержка, и я вышла замуж за своего одноклассника. Говорят, первая любовь не забывается, но также говорят, что в одну воду не войдешь дважды, философски заметила Иконцева и закурила. Как выяснилось, от нашей школьной любви уже ничего не осталось, но появился расчет. Я быстро поняла, что Лёша хочет прибрать Фером к своим рукам, и разошлась с ним в твердой уверенности, что больше никогда не выйду замуж. Так уж случилось, что я встретила на своем пути Мишу и Концева. Мне показалось, что он воплощение идеала, о котором можно только мечтать. Миша сделал мне предложение, и я не смогла устоять. Но чтобы не повторять своих ошибок, Я переоформила свой пакет акций на сына. К тому моменту он уже повзрослел, нагулялся и был готов к тому, чтобы включиться в бизнес. Я не ошиблась с сыном. Приисполненный энтузиазмом и честолюбие Андрей взялся за дело. Это было еще доженить бы на Даше, спросила я, хотя от Нади уже знала хронологию событий. Да, Андрей тоже сильно обжегся своей любовью, и мне даже в голову не могло прийти что он в самом скором времени женится, да еще на этой корове. Галина Максимовна немного помолчала. Наверное, сбилась с мысли, но затем продолжила. Так вот, брак с Иконцевым у меня тоже не заладился. Психологически мы оказались совершенно несовместимы друг с другом и разошлись. Знаю я, что дело вовсе не в совместимости характеров. Ты у него ловко оттяпала какое-то о-о-о, и теперь вы судитесь из-за растерзанного строительного бизнеса. Твой последний муженек явно погорячился, когда подарил тебе одно из своих предприятий. Воздушные замки надо строить не в ущерб капитальному строительству, — думала я, пока Галина Максимовна пела мне про неуживчивый нрав третьего мужа. И я слушала эти излияния вплухо, поскольку они не имели непосредственного отношения к моему расследованию. А маральный облик моих клиентов меня не очень-то занимал. Должный интерес к словам Иконцевой я проявила лишь тогда, когда она опять перекинулась на ненавистную сноху. Андрюша привез Дашку с юга. Как она его там окрутила, я понятия не имею. Сначала подумала, что Даша беременна, поэтому мой сын и проявил благородство, но ошиблась. Причина столь скоропалительной женитьбы Оказалось, в другом. В чем же? Не знаю. Наверное, Дашка просто воспользовалась тем душевным состоянием, в котором находился Андрей, и ловко охмурила его. — А в каком душевном состоянии находился ваш сын? Я просто не могла не поинтересоваться этим. Дело в том, что Андрей очень тяжело переживал расставание со своей девушкой. Я надоумила его поехать на море, развеяться купила ему путевку в очень хороший санаторий. Вот он там и развеялся. — Галина Максимовна, простите меня за любопытство, а почему ваш сын расстался с той девушкой? — Это очень грустная история. И Концева тяжело вздохнула, но финал ее был предопределён. Олеся была очень красива, умна, деликатна. Мне она тоже очень нравилась. В 25 Андрей стал поговаривать о женитьбе. Я была не против и решила, что настало время познакомиться с родителями его избранницы. Но Олеся все отодвигала-отодвигала нашу встречу. Меня это насторожило, и я стала наводить справки. Оказалось, что у нее очень плохая наследственность. «Неужели родители алкоголики?» – спросила я с гримасой соделанного изумления. Хуже, Таня, намного хуже, махнула рукой Концева. Через минуту клиентка вновь заговорила. Мне очень больно об этом рассказывать, но Олесин папа Илья Ильич неоднократно лежал в психиатрической клинике. Знаете, у меня там работает одна приятельница. Я поговорила с ней и выяснила, что у него шизофрения. Разумеется, я рассказала об этом Андрею. Его эта информация не тронула. Тогда я стала объяснять ему, что нормальная семья без детей невозможно. Но где гарантия, что ребенок не родится больным? Такие-то болезни как раз через поколения передаются. Ну зачем нам эти проблемы? Неужели мало других симпатичных девчонок с хорошей наследственностью? В общем, я смогла уговорить Андрея расстаться с Олесей. Вот такая грустная история. Галина Максимовна. А вам не кажется, что убийство вашего сына может быть как-то связано с этим? Каким образом? Отец Алисы был болен шизофренией. А вы предположили, что накидку с крестами надел на Андрея психически больной человек. Я не вижу здесь никакой связи. И Концева сразу же отвергла мое предположение. Олеся очень умная девочка, она все поняла. Олеся очень умная девочка, она все поняла и не стала досаждать Андрею. Они расстались цивилизованно. А что до ее отца, так он с моим сыном даже знаком не был. К тому же прошло больше трех лет. Такое объяснение меня удовлетворило, и я призналась. Да, вы правы, эта версия слишком надумана. Давайте вернемся к Даше. Вы случайно не знаете, не учится ли она в коммерческом институте бизнеса, или делового администрирования. — Да, кажется, что-то такое Андрей говорил мне. Нормальные люди сначала образование получают, а потом бизнес открывают, а это наоборот. А почему вы об этом спросили? Я вчера проследила за ней. Вечером она была в институте бизнеса, но недолго, минут 15. Выйдя оттуда, она разговаривала с этим человеком. Я подошла к Иконцевой и показала ей на дисплее мобильника фотографию. — Вам, случайно, не знаком этот гражданин? — Нет, впервые вижу его. Вы думаете, это он убил моего сына? — Это не исключено, но пока клеить к нему ярлык убийцы рано. Еще один вопрос. — Спрашивайте, — благосклонно разрешила клиентка и посмотрела на часы. — Какое у отношение к алкоголю? — Она родом с Кубани. Там вино вместо сока пьют. Ее родственнички регулярно снабжают ее этой бурдой. Должна вам признаться, что у меня вся кладовка заставлена их презентами. Андрей исправно передавал бутылки, но я пью только французские вина. А эти напитки не по мне. У меня от такой кислятины изжога. Андрей предпочитает дорогие коньяки. Надо полагать, что Дашка в одиночку пила дары Кубани. Таня. А почему вы спросили про алкоголь? Я рассказала ей про вчерашнее так быстро прошедшее опьянение, но Галин Максимовна больше заинтересовал тот факт, что Дашка вчера вечером ездила в институт. Клиентка вбила себе в голову, что мужчина, с которым встречалась ее ненавистная сноха, и есть киллер. Таня, что вы собираетесь предпринять дальше? Я сейчас позвоню подполковнику Кирьянову. Он обещал мне проверить кое-какую информацию. Звоните. Конечно, мне не хотелось бы поговорить с Кирей без лишних ушей. Конечно, мне хотелось бы поговорить с Кирей без лишних ушей. Но клиентка не только не вышла из гостиной, а даже придвинулась ко мне ближе. Наверное, чтобы держать руку на пульсе. Я достала из сумки мобильник и набрала знакомый номер. Алло, Владимир Сергеевич. «Здравствуйте, это Иванова», — суперофициально обратилась я к своему очень хорошему знакомому. Мне захотелось произвести впечатление на клиентку. «Да-да, Танечка, я никак не соберусь тебе позвонить», — замотался. «Я не вовремя?» «Ничего, сейчас я выйду из кабинета». «Да, теперь можно говорить». «Ну что, начнем по порядку», — почти шепотом сказал мне Володька. Любая версия, связанная с фехтованием, отпадает. Орудие убийства было ржавое и с неровной поверхностью. Предположительно, металлическая арматура. Выводы отсюда делай сама. Теперь насчет водителя Chevrolet Niva. Так, где-то у меня было записано. А, вот, Сагьянс Семен Иосифович, 65-го года рождения, доктор экономических наук. Проживает по адресу. Подожди, я сейчас запишу. Так, ясно. Женат, четверо детей, нашим клиентом никогда не был. Короче, интеллигент, положительный по всем статьям и на человека, размахивающего между лекциями ржавой арматурой, не похож. Да уж, как-то не очень, согласился со мной Володька, после чего стал разговаривать с кем-то другим. Танюш. Тут такое дело, нашлась Тойота Шорникова. Как узнаю детали, перезвоню тебе. Извини, но сейчас у меня нет никакой возможности говорить с тобой. Понимаю, буду ждать звонка. Я отключила телефон и вкратце поведала Галине Максимовне последние новости. Машину обнаружили, но какая мне с этого радость. Лучше бы доказательства против Дашки нашлись. Не представляю. Как я завтра буду смотреть на нее на похоронах? Сегодня пришлось говорить с ней по телефону, так это стоило мне несколько лет жизни. И Концева снова посмотрела на часы, встрепенулась и сказала, — Таня, мы с вами заговорились, давайте проедем в похоронное агентство. Да — Да-да, конечно. Мы спустились на лифте на первый этаж, и я подумала, что надо взглянуть на почтовый ящик в который кто-то бросил послание с крестом. Галина Ма Максимовна не могла понять, зачем мне это нужно. Да я сама пока не понимала, что можно еще там найти. Тем не менее я поднялась на один лестничный пролет, и Концева последовала за мной. «Открыть — Открыть? — спросила она. — Да, пожалуйста. Никакой корреспонденции в ящике не оказалось, зато мой взгляд натолкнулся на перчатку, лежавшую на полу. — Что это? — спросила я, указав ногой на замшевую вещицу. — Кто-то обронил перчатку, — ответила Галина Максимовна. — Таня, пойдемте, мы теряем здесь время. Сейчас на улице довольно-таки тепло, где-то плюс тринадцать. Мужчины не носят в такую погоду перчаток, и что самое примечательное, подобный экземпляр был обнаружен рядом с телом Андрея. Думаю, что эта замшевая перчатка как раз пара той. Таня, а что это может означать? Не знаю. Одна моя знакомая, которой, кстати, и наткнулась на, я была вынуждена замолчать, потому что из квартиры второго этажа вышла женщина средних лет. Увидев иконцеву, она поздоровалась с ней, а потом сказала: Галина Максимовна, я слышала о вашем горе. Примите мои искренние соболезнования. Спасибо, Людмила Михайловна. Похороны завтра в двенадцать. Тело Андрея подвезут из морга к этому дому. А почему сюда? Без всякой дипломатии осведомилась соседка. Он здесь вырос, а там, где жил последние три года, его никто толком не знает. Да, протянула соседка тяжело вздохнула. Андрюша вырос на моих глазах. Я позволила себе нарушить трагическое молчание вопросом. — Людмила Михайловна, скажите, а вы не видели случайно никаких посторонних людей около почтовых ящиков? — Нет. А что случилось? Женщина посмотрела сначала на меня, потом на Иконцеву, но мы с клиенткой не спешили говорить про послание и перчатку. — Постойте. Да, я видела мужчину, но со спины. Это было сегодня около шести утра. Жулька залибалась лаем, но я встала и посмотрела в глазок, на кого это она так бурно реагирует. Я не уверена, что незнакомый мужчина крутился около ящиков. Возможно, он спускался сверху. В общем, этот тип практически сразу исчез из вида, и Жулька успокоилась. «Опишите того человека», — попросила я. — Я видела только спину, — повторилась Людмила Михайловна. — Опишите спину. Она тоже о многом может рассказать. Думаю, что мужчина был невысокого роста, среднего телосложения и одет во что-то черное. — Это могло быть драповое полупальто, — уточнила я. Девушка, я видела его всего одну секунду и таких подробностей не заметила. — А в окно вы потом не посмотрели из любопытства? — Нет, у меня нет окон во двор. — А что все-таки случилось? — Галина Максимовна, у вас украли почту? — Людмила Михайловна, я потом вам как-нибудь все расскажу, — сказала Иконцева и постранилась, давая соседке возможность пройти. Таня стала выказывать чрезмерного любопытства и спустилась вниз. Клиентка сразу же высказала мне свое предположение. Похоже... Это вчерашний мужик из института здесь крутился. Не факт. Он, конечно, невысокого роста, но по другим параметрам на роль киллера как-то не очень подходит. Доктор экономических наук, к тому же многодетный еврей, но просто кандидат на Нобелевскую премию, осадила я клиентку с ее предположениями. Достала из сумки полиэтиленовый пакет и убрала в него перчатку. Так, на всякий случай. И Концева, пронаблюдав за мной, неестественно покачнулась, но все-таки устояла на ногах. Затем она вынула из сумочки пузырек все тем же лекарством и снова успокоила себя этой химией. Я поняла, что она боится выходить из подъезда. Галина Максимовна не исключала нападения. К счастью, ничего экстраординарного не случилось. Мы благополучно сели в мою девятку и поехали в стену скорби. Галина Максимовна время от времени оглядывалась назад, видимо, опасаясь, что за нами могут следить, но никакого хвоста ни она, ни я не заметили. Примерно на середине пути Иконцева вспомнила мою недоговоренную в подъезде фразу. — Таня, вы что-то говорили про свою подругу? — Да, моя одноклассница, учительница французского языка, И ее коллега, ботаник, точнее географ, водили детей на экскурсию в лес. Они нашли тело вашего сына. На месте происшествия валялась перчатка. Лена предположила, что перчатка символизирует вызов. Какой вызов? Иконцева была в полном недоумении. Знаете, когда в старые времена вызывали на дуэль, то бросали в лицо перчатку. Правда, вашего сына нельзя назвать дуэлянтом, потому что он был заколот каким-то ржавым подручным средством. Но насчет вызова стоит подумать. Я вас не понимаю. Если обе перчатки пара, то это определенно что-то значит. Что? Возможно, вы и ваш сын кого-то обидели, и этот человек бросает вам вызов. То есть меня тоже убьют? Но я хочу жить. «Таня, спасите меня!» Я остановила машину около похоронного агентства «Стена скорби» и сказала, «Галина Максимовна, прежде всего вы должны помочь себе сами. Подумайте, кому вы и ваш сын нанесли смертельную обиду? Кто жаждет сатисфакции?» «Таня, я теряюсь в догадках», — развела руками Иконцева. То есть в этой связи Даша вам тоже на ум не приходит? Даша. Ну да, конечно, это она. Хотя какую обиду мы с Андрюшей могли ей нанести? Нет, Таня, не путайте меня. Перчатка – это просто перчатка, и ничего больше. Попыталась внушить себе Галина Максимовна, да и мне заодно. А, по-моему, ваше подозрение против Даши – это просто удобный способ закрыть глаза на что-то другое. Таня. Что вы себе позволяете? Дашке выгодно смерть Андрея. Ей только ей. Разве нет? Знаете, Галина Максимовна, у меня большой детективный опыт. И я знаю, если чей-то мотив лежит на поверхности, то этот человек невиновен. Надо искать скрытые мотивы. Конечно, из всех правил есть исключения. Но думаю, что это не тот случай. Кстати, а как насчет той девушки Олеси? «Может быть, это она затаила на вас обиду?» «Таня, ну какая обида? Года два назад я видела ее с одним молодым человеком. Они шли по проспекту, держась за руки, и выглядели очень счастливыми. Ну ладно, тогда пойдемте в агентство. Мне пришлось взвалить на себя миссию телохранителя и прикрытие Концеву, когда она выходила из машины». Оказывается, Галина Максимовна испугалась таинственного послания больше, чем я могла подумать. Мне даже казалось, что она догадывается, от кого исходит угроза, но не решается мне рассказать об этом. Пока Галина Максимовна выбирала ритуальные принадлежности, я стояла между двумя гробами и ломала себе голову над тем, что предпринять дальше. Зазвонил мобильник и я ответила полушепотом. — Алло! — Тань, привет! — возбужденным голосом сказала Ленка. — Ты извини, что я вчера на тебя накричала. — Да ладно, проехали! — Танюш, у меня к тебе есть одна небольшая просьбочка. Так, сущие пустяки! — Говори толком, в чем дело, — сказала я, отвернувшись от клиентки, и едва не уронила крышку дубового гроба. — Танечка, я знаю что у тебя безупречный вкус, ты не могла бы пройтись сегодня со мной по магазинам и помочь выбрать нижнее белье. Нет, сегодня у меня ничего не получится. Может быть, завтра? Нет, мне надо сегодня, — верещала Ленка. Дело в том, что сегодня у нас с Сашей романтическое свидание у меня дома. Я уже на базаре свежую клубнику из ЮАР купила, взбитые сливки, шампанское, ароматизированные свечи. Дело только за бельем. Таня, Но ну я очень прошу тебя, помоги, а то я куплю что-нибудь не то. Мне надо, чтобы было откровенно, но не вульгарно. Я вышла на улицу и сказала Ленке открытым текстом. Слушай, дорогая, я очень рада, что у тебя личная жизнь налаживается. Но пойми, мне не до походов по магазинам. И вообще, я сейчас с клиенткой похоронном агентстве, а ты мне про нижнее белье жужжишь. Полный контраст. Но я же не знала. Значит, ты в похоронном агентстве? А зачем ты туда с ней попёрлась? Да так, ей угрожают. Вот она и попросила сопроводить. А когда похороны? Завтра. Значит, ты и завтра с ней возиться будешь, а на мои проблемы тебе наплевать? Снова стала раздражаться Ленка. — Не наплевать, но у меня работа. — Работа. Наверное, твоя клиентка все на высшем уровне заказывает. Гроб, венки и все такое. — Ну так. А где хранить будут? На новом кладбище? — Вроде бы рядом с отцом. — Значит, на старом. А что это тебя так заинтересовало? — Скажешь, что же заинтересовало. Я просто подходы к тебе ищу. Говорю про то, что тебе интересно. «Нового трупа у меня нет, вот я про гроб для старого спрашиваю». Попыталась сострить Ленка, и у нее это почти получилось. Во всяком случае, я улыбнулась. «Тань, ну выбери для меня полчасика». «Нет, не могу. Сходи в розу ветров, объясни продавщице все, что ты хочешь, и она тебе подскажет, что купить», — посоветовала я, и вдруг меня осенило. Лен. А может у тебя денег нет? Есть, я с книжки всю заначку сняла по такому случаю. Тогда не скупись, я потом компенсирую твои расходы. Все-таки ты мне это дело сосватала. Ладно, мне некогда. Передавай привет своему Синкевичу. Почему Синкевичу? Саша Вележев по слогам напомнила мне Ленка. Ладно, пока пойду в Розу Ветров. Спасибо за совет. Закончив разговор. Я вернулась в агентство, и Концева уже оплачивала ритуальный заказ. Мое присутствие придало ей оптимизма, и я подумала, что клиентка не захочет меня от себя отпустить. Так и вышло. Когда мы сели в машину, Галина Максимовна сказала, «Таня, сейчас нам надо еще заехать в кафе, чтобы заказать поминальный обед, а потом я хотела бы попросить вас отвезти меня домой и остаться там на ночь». «Вы не возражаете?» «Возражаю. Я частный детектив, а не телохранитель», — сказала я. Но, увидев неудумение в глазах клиентки, пояснила свою позицию. «Мне надо искать преступника, а для этого нужна полная свобода действий». «Я думаю, что вашу охрану надо доверить компетентным органам». «Я не против этого», — согласилась со мной Концева. Думаю, мне не просто так бросили листок с крестом в почтовый ящик. Было бы щель побольше, они бы и перчатку туда засунули. Я позвонила Кирьянову на мобильник. Он сбросил мой вызов. Тогда мне пришлось послать ему смску. В ней я написала, что открылись важные обстоятельства дела, и наша встреча просто необходима. Володька перезвонил мне не сразу, примерно через полчаса. Мы с Иконцевой уже выходили из кафе, в котором она заказала поминальный обед. Я вкратце обрисовала ситуацию, и Кирьянов попросил меня приехать вместе с Галиной Максимовной к нему в городское управление.